Глава четвёртая, которая проливает свет на наши неприятности. Тильда, что такое? Звонкий голос Вернеля ввинчивался в уши. Тиль, слушай, я, конечно, всё понимаю, что все мы женщины с утра не красавицы, но это не повод закапываться под одеяло, мюкал Жозефин. А я лежала, усмиряла страх и дышала, дышала, дышала. Семь секунд на вдох, задержка дыхания, выдох и снова задержка. И успокаивалась. Так, этот рогатый поганец меня пугал. Я еще ни в чем настолько не провинилась. Стало быть, скорее всего, мне померещилось. Перед глазами поплыло, и все. А подсознание, раздраженное таким оригинальным полусном полуявью, подкинуло образ того, чего я испугалась. И осторожно приподняла край спальника, чтобы пустить в свой кокон немного света и замиранием сердца подставила под луч ладонь, и почти сразу облегченно выдохнула. «Все хорошо. Это моя рука, моя кожа, и возраст все еще мой, судя по всему». «Так, эльф и дракон, вон отсюда! Но!» «Я сказал, вон из палатки! У нас тут женщина в кризисе, и ей срочно нужен кто? Кот! Все!» К дырке прильнул глаз Жозика, а потом весь кот просочился ко мне под одеяло, свернулся клубком рядом с грудью и заурчал. Я крепко-крепко его обняла и закрыла глаза, напитываясь его уверенностью, спокойствием и теплотой. Повезло мне с фамильяром. «Рассказывай!» Спустя несколько минут решительно потребовал Жоз, посверкивая желтыми глазами в полумраке нашего пододеяльного пространства мне приснился тирол почесывая кота за ухом грустно созналась я тю удивился мой белый и пушистый и таки шо там было из за чего орать было мрачно кивнула я и кратко пересказала сон у, -у, -у какие грубые методы осуждающе покачал головой котяра решительно высвободился из моих рук и распорядился вылезай давай Будем думать, что делать. Итак, что мы имеем? Бога и неприятности, предположила я, выпутываясь из спальника и начиная запихивать его в специальный ужимающий мешок. Кроме этого, мы имеем дрын и отсрочку, а то и другое, хочу сказать, весьма хорошо. Знаешь, я бы променяла все божественные дубинки мира на то, чтобы меня не трогали. С печалью в голосе проговорила я, затягивая завязки на мешке и закидывая тот в угол палатки. «Мы сейчас о реализме, а не о твоих фантазиях. И вообще, Тильда, нормальные девки радовались бы, что за ними такие мужики бегают, а ты нос воротишь. Ты про Таэра?» — неприятно удивилась я. «Ты на его стороне?» «Я на твоей стране но не могу не уважать в нем сильного самца. Ох уж эта мужская солидарность. Помню, помню, Жоз еще при первой встрече почуял наличие у Таэрлина яиц, по крайней мере, ментальных. В общем, Тиль, как понимаю, Тирол из леса станет нашей проблемой через месяц, потому что сначала надо разобраться со сбежавшей бабкой, а Таэр Тебе уже не страшен, кольцо сожгли, из лужаек сбежали, так что расслабься. Остроухий альфа-самец остался позади. В конце концов, он еще с лаерой Цириль не разошелся официально и вряд ли рванет тебя ловить прямо посреди бракоразводного процесса. А беседы с Богом указала я на тревожащий меня фактор. А что? «Нажимая на то, что все обсуждения должны вестись в здравом уме и твердой памяти, а не во снах-образах. Надо, кстати, из него побольше вытрясти». Тут белый засранец мечтательно прищурил глазоньки и облизнулся. «Он же бог живой природы, да? То есть всякую редкую рыбку может поймать или живность? Хочу остроперого сомика и лысого зайца». «В общем, я тебе во всём помогу. Вот как вернёшься через месяц, так и начнёшь со страшной силой обсуждать условия вашего контракта». «Но я не хочу», — взвыло в ответ. «Не возвращаться через месяц, не работать на него». «Не зарекайся», — туманно ответил кот, и, судя по всему, правильно истолковав мой злобный взгляд, быстро выскочил наружу со словами. «Я вижу, что ты уже в порядке. Ждём тебя кушать». «Вот же к... кот!» Хотя на кончике языка вертится совсем другое животное, но тоже на букву «К». Так что, выбираясь на улицу, я уже была очень бодра, но не сказать, что весела. Все благодаря моей чудесной животине, как никто умеет приводить женщин в чувство Ага. У костра хозяйничал дракон, что-то помешивая в котелке и негромко объясняя стоящему рядом верни «Вот видишь...» «А теперь, в тот момент, когда первые пузырьки уже начинают подниматься, но до активной стадии кипения, мы добавляем сухофрукты. В таком случае они отдадут часть вкуса каши, но не разварятся». «Ага». Верниель глядел в глубины котелка с восторгом первооткрывателя, вглядывавшегося в бездну и даже открывшего одну ее тайну. «А когда сахар добавлять?» «Лично я предпочитаю сгущённое молоко» а его кладу уже в готовое блюдо с улыбкой ответил дес и выпрямившись вручил парнишке черпак с таким торжественным видом словно это был боевой клинок держи юный оруженосец через пять минут можно снимать котелок с огня а вместо него подвесь чан с водой для чая понял А в этот момент юный эльфик увидел меня и сначала просиял улыбкой а после встревоженно спросил тль ты как Дэс тоже развернулся всем телом, отбросил за спину длинную медную косу, что красиво искрилось в свете утреннего солнца, и тихо добавил. «И действительно, ты как?» Я глядела на встревоженных... «Друзей?» «Да, наверное, друзей. Несмотря на то, что знакомы мы были недолго и связывали нас такие странные узы, все равно я ощущала практически необъяснимую эмоциональную близость, что удивляло». «Ладно, Вирни, все же истинная пара. Тут хочешь не хочешь, а равнодушной не останешься. Но вот дракон...» «Просто кошмар приснился. В общем, сказать правду, у меня язык не повернулся. К чему напрасно тревожить? Все же Тирол — это мое личное дело. Не стоит втравливать ребят еще и в эту неприятность». Я сомневаюсь, что в разборках с древним богом мне сможет помочь даже дракон, не говоря уже об эльфенке. Ну и положа руку на сердце, я сомневаюсь, что Десс сильно старше меня. И у него свои заботы. Брат, меня в игрушку превращать не планирует все же. Да и, как показала практика, с Тиролом вполне можно договориться. Мы уже сели есть, и Верниэль раздал стальные походные миски с ароматной исходящей белесым паром пшеной кашей, когда из глубины леса раздался какой-то шум и треск. Десс нахмурился и медленно отставил свою тарелку в сторону, с прищуром глядя в подозрительную чащу. Чаща не замедлила ответить ему стрелой, от которой дракон ловко увернулся, а вторую и вовсе поймал в полете. «Так...» Та Не дожидаясь, пока из леса нам прилетит что-то не менее доброжелательное, чем стрелы, я стремительно выбросила перед нами тускло мигнувший щит. «Надёжно», — напряжённо спросил дракон, не сводя взгляда с кустов и торопливо отправляя в рот несколько ложек каши. «Ну...» Я неопределённо пожала плечами и последовала примеру Десса, начала нервно заедать стресс. «Что-то мне подсказывало, что когда неведомые разбойники выйдут на поляну, то разнесут тут всё к чертям, и котелок с едой тоже». Тонкая душевная организация Вирни не в силах была вынести такое игнорирование стоящего на нашем пороге героического сражения, потому мальчишка возмущенно взвыл. «Как вы можете есть в таких условиях?» «С удовольствием», — ответил ему судорожно заглатывающий кусок рыбы Жозик. В невидимую преграду врезалось копье, которое отпружинило и со свистом улетело обратно. Судя по крику и ругани, кому-то досталось острым концом. Все посмотрели на меня очень уважительно. Дракон встал, потянулся и наигранно громко сказал. «Мне показалось? Или стучали?» «Нападение!» — тонким и звонким до визга голосом озвучил верни «Нападение!» — радостно согласились с ним из ближайших кустов, видимо, на случай, если мы не догадались, а затем из леса хлынула отчаянно глосящая лавина «Гномилингов». Надо заметить, что на гномов они были похожи разве что наличием бороды, любовью к шапочкам формата колпак и проживанием под землей. Правда, гномы жили в скалах, а гномелинги обитали в норах. В общем, эта толпа миниатюрных нападающих облепила щит, корчила из-за него жуткие рожи, скалила зубы и завывала. «За родину! Захавлена! Погибель врагам!» Мы с друзьями недоуменно переглянулись. Наши общие мысли озвучил всплеснувший руками вернель «Какая родина? Вы живете кланом и никому не подчиняетесь, кроме вождя. И обычно естественных врагов у вас нет!» Жозефина же волновала иное. «Слушай, Тиль, я правильно помню, ищи односторонний?» Шепотом спросил кот, прижимаясь боком к моим сапогам. «Ну, да», — также шепотом ответила я. Гномилинги торжествующе взвыли и рассредоточились. «Идиоты!» – охарактеризовал нас с фамильяром Десс. «Достойно ответствовать, мы ему не успели по техническим причинам. Гномилинги накинулись все и сразу. Они забирались по одежде, пинались малюсенькими остроносыми сапогами, тягали за волосы, больше всего доставалось коту и эльфу. В общем, старательно придавали по руганию все мои представления о священном искусстве боя». Собственно, почему у гнамилингов не было естественных врагов? Да они магии не поддавались. То есть все, что я могла с ними сделать, вручную отдирать и пинком отправлять в ближайшие кусты. Успешнее всего сражался Жоз. Его, как те, действительно боялись. К сожалению, дракон не мог обернуться и атаковать сверху. Коротышек много, и большая их часть старалась повиснуть на нас. Вопрос своей собственной безопасности Десс решил проще. Он просто «горел». С него клоками сползала одежда, рассыпаясь пеплом прямо на сильном теле. Коротышки на это смотрели и обходили рыжего по широкой дуге, целиком сосредоточив свое внимание на мне и Вирне. Эльф же решил, что самая действенная стратегия – шок от звуковой атаки и сила скорости, потому он визжал на ультразвуке. Сразу видно талант, какой сильный голос, и бегал по периметру полянки к сожалению, по кругу, а не по беспорядочной траектории, так что гномелинги просто сосредоточились в центре полянки. Я же за эти несколько минут перепробовала уже половину своего арсенала и в данный момент топила ближайших гномелингов во внезапно образовавшемся у них под ножками болоте. Сама я стояла на небольшом клочке сухой земли посреди наколдованного безобразия и печально размышляла о том, что делать дальше» отодрала от ноги очередного гнома, грустно заглянула в оскаленную мордашку и спросила, «Ну и зачем?» В злобных багровых глазенках появилась некоторая осмысленность. «Плохие! Приказ! Опасность!» с явными заминками выдал тот. «Кто приказал?» неподдельно заинтересовалась я, А когда увидела, что на лицо Гнамилинга возвращается непримиримое выражение, то просто присела, держа его кончиками пальцев за кафтанчик над грязевым болотом, и ласково добавила. «Это мы еще неплохие Плохими можем стать, если, например, все твои барахтающиеся в грязи братцы по оружию потонут». «Хавлин в кости проигрался!» — отчаянно завопил Гнамилинг. «Демонова бабка потребовала возврата долго!» И тут меня посетили нехорошие подозрения. «Знакомая противная бабка у нас была только одна — Миаса Вераиль». док Таким вот образом?» — поразилась я. Тот лишь развел грязными ладошками, а потом посмотрел мне за спину, и на физиономии появилось торжество. Я тоже решила поглядеть, чему так радуется ближний мой. К сожалению, у гномилингов с гномами было еще кое-что общее, а именно любовь ко всяким разным даряным механизмам например, к вот этому, более всего похожему на древесный ствол с остальными вставками, которые сейчас выкатили на поляну. И дрянь готовилась метнуть в меня очередное копье. Еще два механизма с прилаженными арбалетами и стрелами, соответственно, выкатывали из соседних кустов. «Десс!» – заорала я, намекая, что нашему огненному мужику не помешает заключить в горячее объятие это бревно. «Понял!» «И арбалеты!» С арбалетами дракон ничего поделать не успел, так как их снес нарезающий очередной круг Вирни. Вот она эльфийская скорость. «Мы все равно не сдадимся!» фанатично заверил меня болтающийся в руке пленник. Я уже хотела было сообщить ему, что он наивен, все же половина колпачного воинства застряла в болоте, треть валяется без сознания под кустами, а их военные машины, наша огненная драконья единица, практически одолела». Но в этот момент в чаще раздалось рычание, а после треск, словно кто-то невероятно мощный ломился сквозь ветви. И не один. Гномелинку усмехнулся а вот мне стало жутковато. Особенно, когда нечто зарычало настолько громко и страшно, что у меня волоски на коже встали дымом. А спустя несколько мгновений на поляне появились два огромных медведя с оленьими рогами. «Вот же!» — сообщил Десс. «Эти ей тоже в кости проиграли?» Ужаснувшись, спросила я. «Тильда, они не настоящие!» Закричал вернель «Это игрушки!» «Кранты это, а не игрушки!» Рога и клыки, а также полыхающие противным ядовито-зеленым пламенем глаза внушали какой-то древний трепет и ужас перед сотворенным. Это все было неправильно. Так не бывает. дракон Из горла ближайшего рогатого творения светлой ведьмы раздался гул, складывающийся в слова. «Отступись, дракон! А то хуже будет!» Десс ничего не ответил, лишь обернулся огромным зверем и бросился на ближайшего медведя. Они покатились по поляне, неистово раздирая друг друга когтями. Синий ящер казался таким уверенным в себе, таким сильным, Именно поэтому меня повергло в шок то, с какой легкостью когти измененных рвали чешуйчатую шкуру дракона. Десс взвыл от боли и, шибанув напоследок рогатого мишку хвостом, взлетел в небо. В его глотке заклокотало пламя. «В сторону!» — первым сориентировался Жозефин и, задрав хвост трубой, рванул куда подальше. «Я же призвала метлу и взмыла к кроном деревьев» мысленно стукнув себя по лбу за то, что не догадалась сделать этого раньше. Все же даже бить гномилингов сподручнее с воздуха, а не топить в импровизированном болотце. Верни остался внизу и воздел к небосводу руки, с надломом в голосе вопросив. «А как же я?» медведя озадачно затормозили, колпачники замерли, а дракон сплюнул. К счастью, не в эльфа, просто посреди поляны занялся веселый костерок. «А ты на дерево!» — промяукал мой фамильяр, в это время активно перескакивая с ветки на ветку. «Давай залезай, остроухий! Будем из портера наблюдать за битвой века!» «Лучше бы помог!» — огрызнулась я, думая, чем бы приложить мишек. Мишки рычали, поглядывая на нас. Дракон глубоко вздохнул и на выдохе окатил их ревущим столбом жаркого пламени. Огонь скатился с них, как с гусей вода. В зеленых зенках поселилось торжество, а ближайший медведь, спорванным в процессе схватки горлом, прошамкал. «Шпушкайся, птычка!» Десс от избытка чувств плюнул в него повторно. «Не поняла. У него же столько видов пламени, и как минимум одно настолько жаркое, что расплавило артефакт. Почему он его не использует?» Но все же в полубое было не до размышлений. Я попыталась усугубить ситуацию с болотом под лапами урагатых, но те без капли усилия освободились из объятий трясины. Сделать ее еще больше и смертоноснее я не могла по техническим причинам. Болото не может появиться просто потому, что потому. Для болота нужна вода, а я и так стянула всю влагу из ближайшей местности. Свечкой взлетев в небо, Десс рухнул на ближайшего медведя, стараясь не попасть под острые, как игла рога, которые сгибались, словно живые, стараясь ткнуть нападающего в глаза. Ну а я пока развлекала второго Мишку, бросая в него одним заклинанием за другим. И с некоторой детской обидой понимала, что университетская программа к такой паршивой жизни меня совсем не готовила. Я знала, как приложить шаровой молнии упыря, как дать в лоб воздушной волной ближнему и дальнему своему. Также я разбиралась в травках на весьма продвинутом уровне. А благодаря способностям тёмной могла что-то сделать с эмоциональным фоном противника. Но в противниках у меня игрушки. У них нет эмоций. Весят они столько, что можно окочуриться, пока разгонишь ветер до нужной скорости. А шкуру эта мерзкая бабка пропитала специальным составом. Что у них на когтях, я вообще молчу. «Верни, а как у тебя с мечами?» Риторически спросила я, в целом ни на что не рассчитывая. «Хорошо», — обнимаясь сосновым стволом, гордо ответил мужчина всей моей жизни по версии богини природы. «Вот», — и, достав из-за пояса кинжал, метко швырнул в медведя и даже попал в глаз. Миша расстроился и двинул к сосне. «Слушай, Тиль», — промяукал вцепившийся в соседний ясень Жозефин, «они же хорошо лазают по деревьям, да?» «У него рога». Рога моментально втянулись в череп, и злорадно ухмыляющееся чучело полезло наверх. Не иначе, как отдавать застрявший в нем кинжал владельцу. Мой остроухий герой округлил свои прекрасные очи, быстро поднялся и перескочил на соседнее дерево. Мимо меня просвистела стрела. Испуганно поджав ноги, я огляделась и поняла, что гномелинги не думали сесть в сторонке и насладиться зрелищем. Они притащили еще парочку арбалетов, мерзавцев в красных шапочках. Мы дружно посмотрели на дракона, который уже оторвал своему противнику одну конечность и, кажется, не собирался на этом останавливаться. В общем, судя по всему, одерживал победу, но отвлекаться на наше спасение совсем не мог». Я с тоской подумала о тех способностях, на которые намекал Тирол, и они уже проявились при конфликте с Тейрлином, когда я ощущала, что могу приказать самому лесу. Было бы удобно. Или натравить на них местную живность. Не знаю, как с игрушечными медведями, а с гномилингами даже белки справятся. Правда, нужны очень злые белки. Но пока надо что-то сделать самостоятельно». «Переплетя пальцы правильным образом и выдохнув формулу заклинания, я сначала пролила на шапочников локальный ливень, зачерпнув его из ближайшего пруда вместе с лягушками, а после заморозила воду. Злорадно усмехнувшись, отсалютовала отчаянно матерящимся карликам, которые отковыривали от себя куски льда, и развернулась к медведю, спокойная за свой тыл. Арбалеты они нескоро отогреют». Жаль, что также нельзя поступить с мишкой, просто заточить в глыбе льда и сделать ноги. В идеале ноги делать верхом на драконе, чтобы улететь подальше. Стиснув древко метлы, я потянулась мысленно к штурмуемой игрушкой сосне. «Корни. Мне нужны твои корни, хорошая моя. Я после верну их обратно в землю, с дерном, напою водой, и станешь ты стоять во веки веков, непоколебимая, стройная, корабельная. А сейчас мне нужна помощь». Изогнутые корневища дрогнули, выпутываясь из песчаной почвы, обернулись вокруг лапы творения Вераиль и медленно потащили его вниз, начиная опутывать, затаскивать в разверзнувшуюся яму. Зверь сопротивлялся настолько яростно, что я понимала, с сосной мне вовек не расплатиться, одной подведенной водичкой я не обойдусь. В тот момент, когда я уже обращалась к соседней березе, внезапно открылся сверкающий портал, и оттуда вышли двое. Огромный орк в полном боевом облачении с топором на плече и высокий гибкий эльф с длинными серебряными волосами, заплетенными в затейливую косу в легком походном доспехе. За его спиной сверкали две скромные рукояти. Обычная оплетка, явно не единожды знавшая хватку рук владельца. Эти клинки не на парады таскали. Таэр. И орк тот. Забыла, как зовут. «Мужик с яйцами!» — возрадовался Жозефин и заорал. «Скорее спасай нас от рогатых медведей!» «Что?» В красивых глазах плескалось явное сомнение, но стоило ему увидеть молчаливо раздирающего корни и практически освободившегося зверя, как клинки молниеносно оказались в руках эльфа. Увидев новую дичь, мишка, которого я спеленала, ухитрился порвать путы и рвануть к эльфу и орку. Мужики стояли спокойно и крайне героически, только оружие вынули. Когда ревущий монстрила к ним приблизился, то Таэр лишь изящно шагнул в сторону, отставив меч, на который Миша и напоролся, и ни капли не впечатлился. Я с жадным интересом наблюдала за боем. Наверное, ожидала, что внутри будет набивка, но под шкурой косолапых был лишь ядовито-зеленый туман и нечто похожее на мох. В этот момент из леса вышел третий рогатый Миша — видимо, запоздавший. вернее от избытка чувств и по банальной причине окончания кинжалов кидался в него шишками. Жозик вопил, что они сидят на одном дереве, и потому, если юному эльфу хочется очень глупо умереть, то пусть он это делает на соседней березе. Верниэль отвечал, что на березах шишек нет. Жозефин заверял, что ради такого дела он их туда, собственно, лапно перекинет. К счастью эльфа и кота, дракон в этот момент окончательно разделался с первым противником и был совершенно свободен. «Разорво!» — пообещал нам игрушечный косолапый. Рога у него были еще больше, чем у предыдущих, а еще умудрялись менять форму. У них то вырастали новые острые выступы, то наоборот сглаживались. Десс ничего говорить не стал. Молча кинулся, но на этот раз сменил тактику. схватил когтями взлетел и швырнул на верхушки деревьев. Я же глядела на выпотрошенного первого зверя и думала. Бросив в его останки заклинанием, я радостно улыбнулась, поняв, что в отличие от шкуры, внутренний мох чучел очень даже горит. Развернув метлу, рванула ко второму мишке, которого пытались покрошить на запчасти Тейрлин с приятелем. Все вместе мы справились. Эльф отрубил лапы, орг голову, а я отвлекала тем, что постоянно поджигала раны. В это время Десс оторвал башку третьей несчастной животине и, обернувшись в человека, мрачно уставился на новоприбывших. Дракон ни капли не стеснялся ни своих ран, ни ноготы, и, надо сказать, что окинувший его оценивающим взглядом Тейерлин тоже не выглядел смущенным. Обстановку чуть разрядил орк, совершенно орковской непристойной шуточкой. «Слушай, Тейер, мне кажется, у него больше!» Эльф покосился на друга и невозмутимо ответил. «Это хорошо, что ты признаешь свои недостатки, но право не стоит комплексовать. Размер не главное». Я сначала недоуменно хлопнула ресницами, а потом покраснела от гнева. Но беглый взгляд, который все же изучил дракона, кроме всего интригующего, отметил и то, что на рыжем живого места нет. Особенно кошмарной выглядела глубокая рваная рана на животе. Все знания анатомии намекали, что кроме кубиков там находятся еще и внутренние органы, и такие повреждения часто летальны. «Десс!» Лихо приземлившись, я спрыгнула с метлы и подбежала к мужчине. «Тебя нужно лечить!» Дракон словно не неверяще посмотрел вниз и кивнул. «Да, действительно надо. Я сейчас что-нибудь на себя накину». И я рванула к палатке, в которой была и моя сумка. После недолгих раскопок в ее глубинах выудила аптечку.